Сражение у реки Шахе. Из книги генерала от артиллерии П.П. Грум Гржемайла «Записки артиллериста». Две батареи нашего дивизиона заняли позиции за хребтом. С началом артиллерийского боя командир дивизиона увидел с наблюдательного пункта по блеску выстрелов три группы неприятельской артиллерии, которые обстреливали четвертую батарею 3-й Восточно-Сибирской артбригады. Командир дивизиона решил последовательно подавить огонь японской артиллерии. Сначала он выбрал первую группу из примерно 24 орудий. Быстро пристрелявшись пятью полубатарейными залпами, он начал стрельбу на поражение беглым огнём. Через 20 минут интенсивного обстрела японской группы она замолчала. Оставив одну батарею для ведения беспокоящего огня по этой группе, Командир дивизиона перенёс огонь на вторую группу, численностью в половину первой. Вскоре огонь и этой группы был подавлен. Управление огнём дивизиона в этом бою впервые производилось по телефону. Основным недостатком в подготовке нашей артиллерии была ошибочность принятия в лёгкой полевой артиллерии одного вида орудия – пушки, а к ней одного снаряда – шрапнели с трубкой двойного действия. Шрапнель не позволяла поражать пехоту в окопах и за укрытиями. Слабый же разрывной заряд не давал возможности разрушать укрепления, и даже глинобитные стены китайских фанс служили для японцев неплохим укрытием. Сидение на Шахе. Из книги полковника Перумова А.Г. Война в Манжурии. После кровопролитных боёв наши войска и противник перешли к обороне. Теперь, получив боевой опыт, мы уже знали, что наилучшую защиту в современной войне дают окопы. Поэтому мы все превратились в землекопов, упорно зарывались в землю. Стремясь противодействовать обходам и охватам, на которые делали ставку японцы, мы использовали любые перерывы в боевых действиях для уменьшения промежутков между опорными пунктами путем удлинения окопов. Это привело к тому, что за время сидения на Шахе Весь фронт превратился в одну сплошную линию окопов, прикрытую с флангов резервами и подвижными отрядами. Новая форма построения обороны, не предусмотренная уставами, способствовала ее прочности, в чем мы убедились во время частного наступления на Сан-Деппо. Наш батальон вынужден был залечь в тысячи шагов от неприятельской позиции из-за сильного обстрела неприятельскими пулеметами. Произведённая разведка восстановила, что японцы расставили свои пулемёты в большой каменной фанзе и ведут огонь из окон, в которых вынуты нижние половины рам. Посланный к командиру батальона рядовой Павлюк вернулся с докладом, что командир запросил поддержку артиллерии. «Тем временем мы продолжали нести потери от ружейно-пулемётного огня». Наконец, вокруг фанзы одна за другой стали рваться миллионитовые гранаты. Через 3-4 минуты после открытия пушечного огня крыша фанзы рухнула. Здание загорелось, и японские пулемёты замолчали. Наши солдаты с громовым криком "Ура!" устремились в атаку. Японский огонь резко стих, но, взяв первую линию окопа, мы с отделением обнаружили за ней вторую, с которой на нашей цепи обрушился не менее ожесточённый огонь. Перемещавшиеся подразделения, откатившиеся в занятые окопы, залегли, и никакие усилия наших офицеров не могли заставить их снова подняться в атаку. Сидение на шехе. Из книги американского историка Б. Такман Манжурские пушки. Под воздействием всё возрастающей силы артиллерийского, пулемётного и винтовочного огня происходили изменения в характере боя, в котором всё большую роль приобретала борьба за огневое господство. то наильшеся основным средством достижения победы. Более современная военная техника, значительное усиление огня и широкое распространение окопов сделали оборону более прочной. Вместе с наступающей зимой это привело к застыванию фронта на достигнутых рубежах. При этом возросшая численность войск и опасность обхода противником флангом приводила к увеличению ширины фронта. Если в начале сражения у реки Шахе фронт русских армий достигал 100 км, то к концу сидения он достиг 200 км, включая и развернувшиеся отряды. Частные наступления русских на Сандепо и Бансиху и прочее наглядно продемонстрировали, что несмотря на силу огня, возможность прорыва и сравнительно быстрой его ликвидации. Но прорыв фронта, хотя и осуществлялся, требовал больших жертв. Поэтому ярко выявилась тенденция к апхудам и охватам, вполне заметившаяся во время Франко-прусской и гражданской войн. Использованы отрывки из книг А.А. Игнатьева 50 лет строю, Н.А. Левицкого Русско-японская война, А.А. Строкова История военного искусства, Б. Такман Августовские пушки и подлинных документов. Ну и для сравнения, как всё было на самом деле в нашей с вами истории. Русско-японская война на суше для чайников от АА Лугинова. К началу войны сухопутные войска армии Японии превосходили русские войска на Дальнем Востоке в 3 раза по живой силе, в 8 раз по артиллерии и в 18 раз по пулемётам. Планировалось после захвата господства на море высадить войска на материк, разгромить русских в Южной Маньчжурии и захватить порт Порт-Артур. Считалось, что после этого русские пойдут на заключение мира. Русский план предусматривал сдерживание наступления японской армии и удержание Порт-Артура до усиления русской армии прибывающими из европейской части подкреплениями. Затем разгром японской армии на Мандерике и высадку десантов в Японии. Слабым местом русских была зависимость от перевозок по незавершённой строительством железной дороги. Кроме того, стремясь не ослаблять группировку войск европейской части, Русские первоначально стремились вести войну второочередными частями, укомплектованными резервистами старших возрастов, многие из которых не знали современного вооружения. Напав на Порт-Артур, нанеся потери и заблокировав русский флот, японцы высадили в Корее 1-ю армию генерала Куроки, которая к концу апреля выдвинулась к реке Ялу. 1-го мая в бою у Теренчена японцы разбили восточный отряд под командованием генерала Засулича. Неподготовленность позиций, отсутствие управления в ходе боя, размещение артиллерии на открытой позиции и неправильное определение направления главного удара – основные причины поражения русских. В ходе боя были потеряны и все восемь пулемётов единственной полевой пулемётной роты. Но японцы, наступавшие плотными цепями, понесли большие потери от русского огня и не смогли окружить отряд. Однако были созданы условия для высадки на Леодунский полуостров 2-й и 4-й армии «Убидзива». Развёртывание наступления в Глубоко Манжурии и блокады Порт-Артура. Вторая армия Оку, двинувшись частью сил на юг, после упорных боёв овладела 13 мая сильной Цинжёвской позицией, воротами к Порт-Артуру. Захват позиции был предопределён позицией командования русскими войсками, которая не оказала поддержки частям, ведущим бои. Оставив передовую позицию, генерал Фок отступил своими силами к Волчьим горам. Сдав без бувы 15 мая город Дальний. Для деблокады пути сообщения на Порт-Артур, по настоянию главнокомандующего наместника Алексеева, командующий маджурской армией Курапаткин бросил в наступление отряд генерала Штакельберга, потерпевший поражение в бою у Вафанго 14-15 июня 1904 года. Одновременно вторая армия Оку оттеснила восточную группировку русских из горного района к Ляояну, где 24 августа 1 сентября произошло сражение главных сил русской маньчжурской армии под командованием генерала Курапаткина и 1-й, 2-й и 4-й японских армий под командованием генералов Куроку, Оку и Нудзу, под общим командованием маршала Аяма. Японцы ударами с обоих флангов стремились окружить русскую армию или заставить её отойти на главную позицию. Но упорное сопротивление русских сорвало японские планы, и лишь неправильная оценка обстановки генералом Куропаткиным, давшим приказ к отступлению, привела к проигрышу сражения. Обе стороны понесли большие потери. В это же время японцы выбили русских с Зелёных гор и перешли к осаде Порт-Артура. Первоначально, с 25 июля по 11 августа, они пытались взять крепость ускоренной атакой. После неудачи этих действий, понесшая большие потери 3-я армия генерала Ноги, перешла к постепенной атаке, предприняв штурмы русской обороны в сентябре, октябре и ноябре. Русские, отступившие к Мугдену, перешли в наступление, закончившееся встречным сражением у реки Шахе 22 сентября 17 октября 1904 года. закончившаяся безрезультатно. Но японцы не имели достаточных сил, и фронт застыл. Началось так называемое сидение на реке Шахе, при течении позиционного тупика Первой мировой войны. Несмотря на героические действия русских войск, 2 января 1905 года, вопреки возражениям военного совета, комендант крепости генерал Стессель сдал порт артур японцам. Справедливости ради следует отметить, что резервы сопротивления русских были практически исчерпаны, и крепость, скорее всего, пала бы в ближайшие пару месяцев. Созданные в январе 1905 года 1-я, 2-я и 3-я маньчжурские армии под общим командованием генерала Куропаткина попытались перехватить инициативу в сражении Усандепу 25-28 января 1905 года, но потерпели неудачу. 19 февраля 10 марта 1905 года. В результате наступления японских армий в сражении у Мукдена русские армии оказались в полуокружении и понесли тяжелейшие поражения. В результате были вынуждены отступить к Сыпингайским позициям. После Мукденского сражения больших боёв в Манжурии не было. Самым крупным событием был набег конницы генерала Мищенко. После поражения русского флота в Цусимском сражении и начала революции дальнейшее продолжение боевых действий не имело никаких перспектив. Поэтому русские согласились на мирные переговоры. Японцы, исчерпав все финансовые и людские ресурсы, также пошли на заключение мира.